Летите вместе со мной. Глава 12 и везли довольно долго, больше часа. Водитель уверенно ориентировался в ночной темноте, из чего Тапов сделал вывод о том, что похитившие их люди местные. Но вот молодой эсфинкс, Явно не относился к нему. И не только потому, что разговаривал с другими посетителями на русском с характерным гортанным кавказским акцентом. У местных русский язык был другого качества. Они совсем по-иному ставили ударение. Вши рядом с Цаповым несколько приутишли. И даже Кирилл уже молчал, сознавая, что их мучения только начались. Посетители, сидевшие впереди, тоже не особенно разговаривали. Двое даже заснули, а еще двое неслышно переговаривались. Была надежда на то, что могут задремать и остальные, но их начальник быстро пресек все надежды, приказав одному из своих людей не спускать глаз пленников, что тот и делал, развернувшись в полоборота в сторону Цапова и ребят. Когда они проехали минут сорок, Коля, раньше служивший во внутренних войсках, тихо спросил Цапова. — Может, нас в тюрьму везут? — Нет, одними губами, — ответил Цапов. — Не обманывайте себя, ребят Нас везут совсем в другое место. — Для чего? — Я думал, что ты догадаешься. — Что будем делать? — просил уже Слава. «Нужно каким-то образом отсюда выбраться». «Не разговаривать», — услышал шепот, закричал, наблюдавший за ними головорез, поднимая свой автомат. «Мы хотим знать, куда нас везут», — поднял руку Цапов. «Вы извините, но у меня болит живот, мне нужно выйти». «Иди», — разослился охранник. «Я не могу терпеть, или вы хотите, чтобы я испачкал ваш автобус?» Цапов рассчитывал хоть как-то остановить этот проклятый автобус и выйти из него. Дальнейший план действия — родиться на месте, по обстановке. Главное — выйти из автобуса. А ребятам без него ничего не сделают. Они не обязаны знать, куда их вез Цапов и где они будут встречаться с местными связными, прибывшими для их встречи. Значит, бежать нужно было ему самому. Охранник растерянно оглянулся. Он не знал, что полагается делать в таких случаях. С другой стороны, пачкать автобус, конечно, нельзя. Охранник посмотрел на сидевшего впереди Бородача. Тот был их формальным командиром, но командовал всем отрядом молодой гость. «Что делать?» — растерянно спросил он. Бородач, не слышавший разговора, повернулся к нему. Что-то спросил на местном, очевидно уточняя, что именно произошло. Охранник ответил. Бородач разозлился, наверняка выругался, но потом сказал несколько твердых, коротких фраз. «Кто?» — спросил он. «Вон тот», — показал охранник Нацапова. Финкс, испытывающий посмотрел на пленника, увидел его глаза и равнодушно пожал плечами и «Что делать?» — спросил Бородач. «Он врет», — ответил гость. «Он хочет найти повод, чтобы удрать отсюда!» «Мне плохо!» — всем своим видом показывал сапов «А если не врет?» — усомнился Бородач, бедя мучения Цапов. «Пусть делает под тебя усмехнулся гость. Охранник возмущенно зацокал языком. «У нас такого делать нельзя!» — возмущенно заявил он. «Наш автобус не туалет, и здесь нельзя такого делать!» Он вариот, убежденно повторил гость, просто хочет сбежать. Сбежать усмехнулся бородач. Он был среднего роста, но необычайно плотный широкоплечий. Судя по комплекции, это был бывший борец. Он неторопливо встал и подошел к цапу. Долго внимательно смотрел на него, потом с явной угрозой сказал, «Сейчас машину остановим, и ты выйдешь вместе со мной». «Но если обмануть вздумал или сбежать захотел, я лично тебя резать буду. На кусочки ты меня понял?»